глава шесть найкрас что такое киеев понятия не имел до сегодняшнего дня внутренняя энергия усиливающее тело как какой то стимулятор осознание этого было так много что хотелось ощутить еще раз открытие нового чувства но увы такой радости мне никто не даст уж точно не эти мутанты приближающиеся ко мне Инициатор, видимо, почил возросшую у меня уверенность и, остановившись, подождал, пока пожиратели не обгонят его. «Ну, тогда же лучше. Сперва разберусь с мелочью, а после займусь большим боссом. Или нет, нельзя играть по его правилам». Зарядив тело сразу двадцатью единицами энергии, почувствовал себя в разы могущественнее. Вынув вместе с этим, пришло понимание, что такая благодать ненадолго. Секунд десять я смогу больше, чем обычный человек, пользоваться силой и чувствами, примерно на уровне подготовленного спецназовца, только без навыков боя. Однако этого хватит, чтобы разобраться со всей этой ватагой. Погнали. Тихо произнес я и пошел навстречу мутанта, быстро переходя на бег. Прямо перед ними дернулся в сторону, нанося удар копьем, как обычной палкой, по передним лапам ближайшей твари. Продолжая бегать разворачивающихся мутантов, махая копьем над головой, Бил острой частью своего оружия по груди бока мутантов, скрывая их плоть. Удивительно, как легко, имея подготовленное тело, справляться с таким противником. Вроде ничего сверхъестественного нет. Уровень силы доступный для человека, но отношение к опасности совершенно иное. Обижав пожирателя, понес на инициатора, оставив его свиту позади. Он самый опасный из присутствующих. Мутант также дернулся в мою сторону, даже быстрее. Наверное, именно такой рывок использовал первый. Встреченный мной мутант такого класса. Тогда он из засады сразу же убил моего товарища. Но сейчас его движение для меня немалниеносно. Оно не замедлилось, нет, просто стал быстрее реагировать. Подобное со мной уже случалось, когда, например, роняя нечто хрупкое, тело действовало само, мгновенно оценивая риски и тактику действий. Итогом такой реакции был результат достойный Бэтмена. «Очень круто, после чего стоишь и гордишься собой больше, чем даже если кто-либо хвалит тебя». Так вот, сейчас я действовал примерно так же, но с поправкой на осознание своих действий и их контролем. За пару метров перед инициатором, уперев тупой конец копья в землю, отпустил его и, наклонившись, пропустил лобу мутанта над головой. Тварь, не сумевшая вовремя погасить инерцию, попал в импровизированную ловушку, пробив себе уродливую грудь. Я остановился, развернувшись, выхватил нож, порезав себе карман куртки. Не придав этому значения, дернулся к еще живому мутанту. Он дергался, как умалишенный, выл, рычал, пытался вытащить копье, но распустившаяся проволока зацепилась за его кости или плоть и не давала избавиться от него. Скулящий лайдира вывел меня из рожабоя. Оглянувшись, увидел, что он улепетывает от нескольких пожирателей, которые уводят их в сторону двора двух пятиэтажек. Плохо, времени усиления оставалось немного, и его уже не хватит на свету инициатора. «Дир, ко мне!» – крикнул я, пробежав к нему. Собака поняла команду и свернула в мою сторону. Она явно быстрее этих тварей, но те, похоже, вообще не устают, и в итоге загнали бы свою жертву. По-моему, Корги тоже понимает, что одному ему не выжить, даже сейчас на открытом пространстве, где можно легко убежать и найти место, куда можно спрятаться, он остается со мной. Умный пёс. Я убрал нож и, наклонившись на бегу, подхватил собаку. Усиливающее моё тело чертовщина уже почти выдохлась, а заряжать по-новой расточительно, может пригодиться. «Валим пирожек, валим!» Кричал я, направляясь к мебельному магазину со вседоступной мне скоростью и пытаясь максимально оторваться от пожирателей. Новые возможности позволили мне выиграть секунд семь, который собирался потратить на вход в безопасное место. «Откройте!» Начал стучать в железную дверь и орать своим голосом. «Медведь пришел! Его сейчас ожируржи!» За две секунды, пока я ломился в торговый зал, успел представить много картин, как меня разрывают на части. Дверь открылась, и мне в лицо ткнулось два дула обреза. Бородатое лицо с до невозможности злыми и красными отполупавшихся капилляров глазами осмотрели меня с головы до ног. На собаку у меня под подмышкой этот страшный тип потратил времени больше всего. Я уже готовился снова заряжать тело энергией, прыгать вверх, искать укрытие. Поскольку вопрос пары секунд, и пожиратели будут тут. А на этого хрена даже мой умоляющий взгляд не действовал. Бородач наконец кивнул и чуть шире открыв дверь, посторонился сам. Я скользнул внутрь и сразу же услышал щелчок с запираемой двери. Народу здесь было действительно много. розов в три больше, чем суммарная вместительность местных экспонатов. Женщины и дети, оставшиеся без мест, сидели на подушках от диванов или постельно белье от кроватей. Мужчины же, похоже, решали, что делать дальше. Выстрелы со стороны полицейского участка плохо слышали здесь. Однако они были основной темой для разговоров. «По крайней мере, план остаться и дождаться, пока вооружённая группа не дойдёт до нас, казался им самым адекватным». Опустив собачку на пол, поискал глазами Дарью. «Да, она встретилась со своими родными. Они сидели, обнявшись, и рыдали. Отлично. Я сдержал слово, и теперь хрен попадусь на ту же удочку. В своё время отец серьёзно занялся моим воспитанием, и единственное, чего он хотел сделать, это привить мне способность держать своё слово». Он не учил меня драться, он не учил отстаивать свою точку зрения и не объяснял тонкости морали. Он требовал только держать своё слово, любыми силами и потерями, чтобы не случилось. И у него получилось, на мою беду. «Парень, и ты глухой, что ли?» К моему плечу прикоснулась рука. Я развернулся. «Я воплощение внимания?» Улыбнулся я. «Незаметно, четвёртый раз тебя зову», — нахмурился он. Это был светловолосый мужчина средних лет. Он периодически бросал взгляд на кого-то из толпы, видимо, своих родных. Одет достаточно прилично, то есть опрятная чистая одежда без намёка на грязь или складку. Не то что я. «Я мастер игнора, знаю», — ответил ему, продолжая излучать благожелательность. «Так, не поясничай, не та ситуация», — недовольно произнёс он, став ещё серьёзнее, чем был. «Говори, что делается снаружи. Ты видел тех, кто стрелял? Много ли там тварей?» К нам подошли еще мужчины. Все с суровыми взглядами и твердой уверенностью, что я знаю нечто важное. Такое, что обязательно должен им все рассказать. А если не стану, то эту информацию нужно выбивать из меня силой. Не знаю, что они задумали, но сидеть тут, ожидая помощи, никто из них, похоже, не хочет. Почти все, очевидно, тут семейные. И жены наверняка требуют от них действий. Одна только вероятность того, что ребенок не поест в ближайшие сутки, Может заставить отцов рисковать своей жизнью и выйти наружу, к мутантам. Кто стрелял, не видел, но, думаю, это полицейские решили устроить зачистку. Вскрыв свой арсенал и конфискаты. Начал я вещать. Мутантов там много, очень. Они все сбежались с нашум выстрелов. Это позволило нам добраться сюда. Пояснил я. А как вы вообще смогли сюда пробраться? Спросил Бородатый. Разве женщины вы не опросили? Решил задать я встречный вопрос. Мы тебя спрашиваем, отвечай. «Понятно, они и тоже опросили, но хотят сравнить наши показания. Женщина наверняка рассказала всё, даже то, что говорить не следовало. У меня есть пистолет, ножи и копье Было. Прятались, держались там, где не смогут нас достать. Старались не привлекать к себе внимания, как ниндзя». Объяснил им залог нашего успеха. «Дай пистолет посмотреть». Требовательно протянул руку бородатый. «Там всего один патрон остался». Мне не хотелось отдавать ему оружие, тем более тут единственный патрон, я хочу сберечь для старика, который так подло меня подставил. «Давай!» Бородач протянул руку чуть ближе, поторапливая. Я посмотрел на его товарища и понял, что они солидарны с ним. Вздохнув, я отвёл в сторону полу куртки, показывая кобуру, мол, пусть сами достают, раз нужно. Аккуратнее может быть заведён. Предупредил их, вспомнив, что не проверил его предохранитель. Плюс он сам перезаряжается при выстреле, и тот последний патрон может быть в стволе». Он кивнул и осторожно извлек пистолет из кобуры. Осмотрел, передернул затвор. Патрон вылетел из оружия. Выщелкнул магазин, убедился, что он пустой. Отдав его стоящему рядом мужчине, неуловимым движением снял затвор, явив нам внутреннее содержимое. Поковыряв там пальцем, вернул затвор на место. Принял товарища магазин с уже ставленным туда патроном. Пока бородача осматривал оружие, весь мой боезапас подобрали с пола и вставили в магазин. «Где же ты достал такое богатство?» Спросил он меня, осматривая звёздочку на ручке пистолета. «Дед какой-то дал за то, чтобы я помог той женщине добраться до её семьи. Похоже, это его наградное оружие, ибо он очень похож своей выправкой на солдата». «Не существует наградных кустарных пистолетов. Это даже не ТТ, а чёрт знает что». Хохотнул он. «Разве? Но на нём Звёздочка?» Я указал пальцем на ручку пистолета. «Ну и что ж с того, что Звёздочка? Ты дурак, что ли?» «Я не разбираюсь в оружии. Он трижды спас мне жизнь, мне плевать, что это самопал. Вернее». Я протянул руку, и Бородач легко мне его вернул. «И верно», — согласился он. «Так что думаешь?» «О чём?» а ситуация в целом, и что нам делать?» «Ты пришёл оттуда живым. Можешь посоветовать что-то?» Я задумался. Беспомощных людей тут слишком много, чтобы устроить рейд наружу. Сейчас они все сидят и ждут, пока за них кто-нибудь придумает план. И если ожидающих этот план устроить, то можно рискнуть. На самом же деле, снаружи их ждёт только смерть, причём не самая быстрая. Лучшим решением будет сидеть здесь и ждать, пока их спасут. «Ждать спасения. Так получится избежать потерь», – выразил я своё мнение. «Неизвестно, сколько ждать, а дети хотят есть». Брач-то сказал светловолосый. «Тогда устроить вылазку за пищей». Пожал плечами я. померить пытаясь достать кусок хлеба для всех, это ж сколько понадобится людей!» Удивился один из мужчин. «Не знаю, не хочу знать. Я теперь туда ни ногой. Нахера!» Твердо сказал я и пошел в угол помещения. Корги последовал за мной, а мужчины не посмели остановить. Они понимают, что я пережил немало ужасов и отдых необходим. Однако, когда пойдут за едой, я уверен, меня попросят идти с ними. «Клаус? Клаус, мальчик мой!» Какая-то женщина встала и быстрым шагом пошла нам на перерез. Корги остановился и наклонил голову на бок. «Клаус, я так рада, что ты жив!» Я... Пес зарычал и сделал несколько шагов назад, отчего женщина остановилась, не понимая, что происходит. «Клаус, в чем дело? Ты злишься? Почему?» Дергафнул и продолжил рычать. «Я не могла бы тебе помочь!» «Там были те твари, они бы съели меня. Прости меня». Пёс подбежал к моим ногам, продолжая рычать. Женщина осеклась, понимая, что и питомец выбрал себе нового хозяина. «Клаус, ну зачем тебе этот бомж? Он же тебя даже покормить, наверное, забыл. У тебя режим и диета». Вы выбросили свой питомца умирать? Поняв, что произошло, я решил уточнить. «Я не с тобой, говорю, бомжара. Отдай мою собаку вали отсюда». Заорала она и начала обвинять меня в том, что я украл её пса. Говорила, что он стоит какую-то невероятную цену, что мальчик безумно породистый, и не все могут даже по завышенной цене получить щеночка от его родителей. Ее лицо от этих воплей окрасилось в красный цвет и покрылось испариной Мы привлекли уже внимание всех, а во входной двери стал кто-то скрестись. «Заткните эту соку заорал бородач, и к нам подбежали несколько мужчин. «Берите руки!» – завопила женщина, не желая замолкать. Ее уговаривали снизить тон, а она только больше распылялась. Мне уже голова начала болеть. Мысли путались от желания треснуть ее и прекратить этот балаган. «Да вы...» Ее фраза прервалась от удара кулаком в живот. Бородач с разаяренным лицом стоял над ней и, похоже, из последних сил сдерживался, чтобы не добавить ногой. «Все молчать!» – громко сказал блондин. «Будем шуметь, и твари пробьются сюда!» Несколько детей заплакали, мамы стали их успокаивать. Бородач успокоился и, наклонившись к лежащей женщине, хватающей широко открытым ртом воздух, сдавил ей плечо и прошипел в ухо. «Будешь уметь, убью!» Меня передернуло. «А ведь убьет. Ему, может быть, плевать на остальных укрывшихся здесь женщин-детей. Воле суча он оказался здесь, с ними, в замкнутом пространстве. И если сюда прорвутся мутанты, он может не выжить. Умрет из-за шумной бабы». «Ты поняла меня?» «Я спрашиваю». Прорычал он, сдавливая ее плечо. Что то что-то пискнула, и мужик добавил ей кулаком в бок. «Не ври, ты не беременна, и либо ты молчишь в тряпочку, либо я за себя не отвечаю». Она еще что-то пискнула, и он, кивнул встал. «Очень надеюсь на это». Его злой взгляд обратился на собаку. Дир перестал рычать и юркнул за меня. «Еще есть наружу крившиеся люди». Обратился он ко мне, постепенно превращаясь из безумного дикаря в обычного деревенского мужика. «Школа еще». Вспомнил я скопление мутантов там. «Ясно». Только и сказал он, уйдя обратно к сторону входной двери. Я посмотрел на лежащую женщину и пошел своей дорогой. В углу сел, облокотился на стену и тяжело выдохнул. Пес забрался ко мне на руки и положил свою голову на плечо. Так же, как я тяжело выдохнул. Я запустил пальцы в его шерсти и начал успокаиваться. «Нет, не такой я хотел себе жизни. Точно не такой. Война удел сильных». Слабые там умирают или получают психологическую травму на всю жизнь. Я думал, мое место среди сильных, но жизнь показала, что нет. Блин, это безумие, творившееся сейчас, даже близко не похоже на войну. Это намного ужаснее. А мне этого хватает, чтобы проснулось желание забиться в щели и не вылезать оттуда, пока все не улежется. Еще этот интерфейс и новые возможности, даруемые им, кружит голову. Раскрыл показатели посмотрел, сколько у меня энергии осталось. 18. Понятно, восстанавливается она достаточно быстро. До сих пор не выбрал имя, и это нужно поправить. Думаю, это что-то значит, раз тогда, при выявлении сосуда, он дал такую полезную фишку. Так, вводим. Павел. Что любопытно, мысленно выбрав место, где написано, что имя не выбрано. Прошлый текст там исчез, и вместо него появился маркер ввода. Пожелав, чтобы там появился текст, тот незамедлительно напечатался. Вот только после желания утвердить его появился значок ошибки, и текст пропал. Попробовав так несколько раз, до меня дошло, что земное имя не подходит, и необходимо придумать новое, как ник или прозвище. У меня никогда не было с этим проблем, и во всех случаях выбора логина был единственный вариант. Мир такой красивый, и я красивый. Произнес я, оттянув корги щеки в разные стороны и любуюсь забавно получившейся мордашкой. Имя Найкрос интерфейс принял, и мой уровень прыгнул на один вверх. Волна наслаждения прошлась по моему телу. Я закатил глаза, получая земное удовольствие. Почему в первый раз не было подобного эффекта, непонятно. Но я хочу ещё. Он ещё и наркоман. Небось, в дурочку Клаусу свой дрянь и сделал таким же. Женщина пришла в себя и с осуждением смотрела на меня. Я вытер выступившую слюну. Да, и видок получился тот ещё. Теперь его зовут Диров. Сухо пояснил я. Что за убогая Что за убогая кличка? «Его настоящее имя Клаус, король арены. А не тут позорно, что хватило той недалёкой фантазии наркомана». Фыркнула она. «Его полное имя теперь Дирижабль, и оно ему подходит». Хохотнул я, хлопая по боку Корги. «Что за бессмыслица? Ты совсем дурак». «Ну, когда поднимаешь его, то он замирает, и по ощущениям и объёму, ну, точно Дирижабль». Рассмеялся я. «Больной. Ты на всю голову больной». «Верно, больной». Легко согласился я. Женщина ушла, пообещав написать на меня заявление в полицию о краже питомца. Если всё, что она говорила о дира правда то у меня будут проблемы. Я уже привлекался за проникновение на частную собственность. И ещё одна кража поставит крест на моей репутации. В тот раз мне пришлось возвращать своё имущество от одного нехорошего человека. Только всё обернулось строго наоборот. Нужно было сразу обращаться куда нужно, а не заниматься самодеятельностью. Эта ошибка стоила мне дороже, чем сама вещь. Но опыт был очень доходчивый. Так, не думать о прошлом. Сейчас вопрос стоит о настоящем. Использование ки от интерфайса уже доказало мне, что это все реально. А значит, нужно забыть про шизу или вероятность галлюцинаций. Прежде чем решать, что делать дальше, стоит хотя бы рабочую теорию вывести. Теорию о происходящем. Начнем с самого начала. С мутантов. Я встретил одного посреди леса, причем почти в километре от любых жилых мест. Кругом были только лес и дорога, на которой транспорт появляется раз в 10 минут, и то с погрешностью тех же 10 минут. Увидев, сколько мутантов в центре, я уже сомневаюсь, что это вина СМА. Очень сомневаюсь. Территория там большая, но недостаточно для удержания такого количества творений. Следовательно, они появились иным способом. Как такие, по сути, не слишком опасные твари смогли нанести столько вреда? Убежать от них легко, тем более если у крыса дома. Мне на ум приходит только элемент неожиданности. Как бы, если увидеть такого урода на улице, то желание подойти к нему и посмотреть поближе не возникнет. Скорее, напротив, люди предпочтут избежать близкого контакта. Вдруг оно больное? На вид так уж точно. Причём весьма серьёзно больное. Как тогда вышло, что они добрались до многих в поселке? Непонятно. Как будто из ниоткуда появлялись, недалеко от людей. Ещё эта строчка в интерфейсе наводит на подозрение. Шкала прогресса. Этап. Отсев. Отсев – это отделение плохих зерен от хороших, и цифры, указанные в интерфейсе, слишком смахивают на количество людей на планете. То есть остаток обычных и получивших, как и я, интерфейс. Если с этой стороны смотреть, то пожиратели служат устранением лишних, а инициаторы выходят дарующими новые возможности. Выживает сильнейший. И такой метод, естественно, отбора достойных весьма правдоподобен, хоть и жесток. Собственно, и раньше естественный отбор не отличался добродушием как у животных, так и у людей. Но его новая форма, как по мне, слишком кардинальна. Если предположить, что болезни, вирусы, стихийные бедствия, несчастные случаи и остальное, несущие человеку смерть, часть естественного отбора, вызываемая природой, то как объяснить интерфейс? Это определенно человеческое творение. Но почему такая сила дается обычным, я бы даже сказал, никчемным для государства людям? Частного виновника всего этого я не поверю. Не тот масштаб. Ну так зачем? Это сейчас я не мог держать усиление дольше нескольких секунд. Но с получением уровня моя энергия возросла с 34 до 40 единиц. То есть, продолжая повышать уровень, время способности будет увеличиваться? А ведь можно делать двойную, тройную концентрацию ки, отчего эффект будет ещё сильнее. Слишком большая сила для простого парня таких людей, уже больше 80 тысяч. Идём дальше. Что будет после отсева? Этап на то и этап, что за одним следует другой. Зачем так жестоко отсеивать людей, делая избранных в несколько раз сильнее, чем они были до этого? Столько вопросов и ответов нет. Справку бы хоть воткнули, а как-то мало информации. Как я не пытался получить от интерфейса больше, чем он показывает, тот не реагировал. Похоже, остается ждать конца отсева, и самым логичным решением будет поднятие уровней. Можно было бы отсидеться где-нибудь, но таким образом я буду не лучше тех, кто сидит здесь и ждет помощи. Что станет с обычными людьми, когда начнется следующий этап? Конечно, возможно, это правительственный эксперимент. Мы в глуши. Пропажу небольшого поселения вместе со всеми жителями можно списать на что угодно. Например, большой пожар. Они у нас уже были, и последствия всегда несли в статистике жертвы среди людей. Поэтому завернуть подобное объяснение перед СМИ можно легко. Вот только меня беспокоят цифры. Там же указаны миллиарды, а это все планета. То есть такое безумие возможно творится по всему миру. Если это так, то… Нет, не верю. Нужно проверить, съездить в город и убедиться, что там всё нормально. Может, это локальная аномалия, и будет достаточно выжить всех мутантов как заразу. Мне нужна машина.